В воспоминаниях к 70-летию со дня рождения Белова военно-исторический журнал писал, что чем ближе командарм подъезжал к Москве, тем задумчивее становилось его лицо. Видимо, сердцем он чувствовал надвигавшуюся беду и не ошибся. С прибытием к месту вызова он был арестован. Возможно, что ему было поставлено в вину его прошлогоднее вмешательство в защиту сердича. Следом за Беловым пал жертвой второй, маршал Советского Союза Егоров. Он был старше всех участников группы Тухачевского. К моменту ареста маршалу Егорову было 55 лет на год меньше, чем его бывшему сослуживцу по императорской армии Шапошнику. Оба они, Егоров и Шапошников, были офицерами до революции. Было известно, что Егоров входил даже в число собутыльников Сталина. Есть сообщение, что после расстрела Тухачевского Сталин предложил Егорову занять дачу казненного маршала, но Егоров оказался принять подарок. Во время польской кампании Егоров командовал Юго-Западным фронтом, где Сталин был политическим руководителем. Егоров оказался единственной крупной фигурой из старого военного окружения Сталина, попавшей под террор. Первый удар по армии истребил всех военных членов Центрального комитета партии, кроме Ворошилова, Буденного, Блюхера и Егорова. Возможно, что именно в Центральном комитете Егоров оказал в чем-то сопротивление Сталину, наиболее вероятно, во время февральско-мартовского пленума 1937 года. Его сняли с поста заместителя наркома обороны в конце февраля 1938 года. Один из бывших заключенных, позже сумевших выехать из Советского Союза, рассказывает, что встречал Егорова в Бутырской тюрьме зимой 1939 года. Точную дату его смерти установить трудно, поскольку она дана различно в различных советских официальных источниках. Чем раньше источник, тем позднее дата. Так, например, в «Малой советской энциклопедии» Третье издание 1959 -го года сказано, что он умер 10 марта 1941 -го года. В советской исторической энциклопедии том 5 издание 1961 -го года, что он умер 22 февраля 1939 -го года. А в большой советской энциклопедии третье издание том 9 1972 года, что он умер 23 февраля 1939 -го года. Снятие Егорова с бывшего поста Тухачевского знаменовало собой начало нового удара по высшему военному командованию, удара не менее ошеломляющего, чем предыдущий. В феврале 1938 года по клеветническому навету, писала правда много лет спустя, в 1964 году, был арестован и вскоре трагически погиб, официальная формула для казнен, расстрелян и так далее. Командарм Дыбенко, командовавший Ленинградским военным округом. Но, по сведениям третьего издания Большой советской энциклопедии, том 8, 1972 год, погиб он не вскоре, а через полтора года, 29 июля 1939 года. Возможно, конечно, что, как и в случае Геккера, это опечатка, и вместо 39 следует читать 38-й. Во время Гражданской войны Дыбенко служил вместе с Ворошиловым и Сталином, но теперь уже и это не давало надежной защиты. Дыбенко, человек великанского сложения, бывший матрос, руководил матросским мятежом на корабле император Павел I в 1916 году, а во время революции командовал балтийскими моряками. Одно время он был женат на пылкой революционерке Александре Калантай, вышедшей из дворянской семьи. В 1918 году Дыбенко командовал Красной гвардией, разогнавшей учредительные собрания. Но в нем еще некоторое время оставался коммунистический идеализм. Когда советское правительство решило не отменять смертной казни, Дыбенко пытался даже выйти из партии. Его ближайшими друзьями в военной академии были расстреляны в 1937 году Урицкий и командар Федько, переведенный 2 февраля 1938 года с бывшего поста Якира на Украине в заместители наркомообороны, но проработавший там лишь недолгое время перед исчезновением. Отметим мимоходом, что все трое — Дыбенко, Урицкий и Федько — в 1921 году были направлены из Академии на подавление Кронштадтского восстания. Но теперь исчезли не только бывшие сподвижники Сталина, вроде Дыбенко,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 Среди других погибших были Комкор Грязнов, командовавший Среднеазиатским военным округом, а также легендарный герой гражданской войны Кофтюх Писатель Александр Серафимович вывел Кофтюха под именем Кожух в романе Железный поток. Причем любопытно, что и после исчезновения Кофтюха железный поток переиздавали, как ни в чем не бывало, он переиздается и до сих пор. Адмирал Викторов и Комкор. Н.В. Куйбышев были схвачены на день или на два позже, 1 августа. Известна судьба еще нескольких, менее видных жертв. Свечин, бывший генерал-майор императорской армии и в тридцатых годах коллега Вацетиса по Академии имени Фрунзе, был расстрелян 29 июля. Озонин, комиссар Харьковского военного округа, при Дубовом, 1 августа. Без сомнения, были и другие жертвы.